Глава 26. Маска Искателя. Кенни заходил в мир духов каждые полчаса. Вихрь над бездной исчез, но никаких признаков окончания заговора древних не наблюдалось. Когда он в пятый раз оказался в мире духов, его ждали Ира и Люция. «Брат!» — обрадовалась Ира. «Я уже так соскучилась!» «Я тоже!» — улыбнулся Кенни. На протяжении 12 лет брат и сестра никогда не расставались. Они привыкли, что в любой момент могут обратиться друг к другу, и резкий разрыв связи обоим был непривычен. «Что произошло? Расскажи», — нетерпеливо попросил Кенни. Ира подробно описала, что произошло внутри аномалии, а затем пересказала разговор со второй. «Лох Рашин, не отступит», — пробормотал Кенни. «Да, я тоже так думаю», — сосредоточенно кивнул Ира. «Нам надо придумать, что делать. Может, подложить взрывчатку?» бомбу, которая взорвет храм святого. Насколько я поняла, нужно что-то на уровне святого артефакта, вроде бомб-щараму. Мне кажется, что только стартовый комплекс Ян сможет справиться с этим». Кенни поморщился. Он был согласен с сестрой. Храм святого сам по себе обладает огромной защитой. И он, видимо, защищает место слияния двух миров, по которому и надо ударить мощным оружием. Иначе заговор древних не разрешить. «Спираль скоро восстановится, так?» — уточнил Кенни. «Да». «И тогда появится прозрачный вихрь. Мне надо успеть забрать маску искателя, пока этого не произошло». «Слишком опасно», — тут же возразила Ира. «Я не знаю, с какой скоростью будет восстанавливаться спираль. А вдруг ты попадешь в ловушку? Никто ведь не выбрался из вихря». «Сможешь полететь туда и проследить, чтобы спираль не восстановилась?» — спросил Кенни. «Да», — Ира кивнула. Тогда я так и сделаю. Мне лететь туда несколько часов, так что ты не торопись, хорошо? Да. Брат и сестра продолжали обсуждать, как справиться с Лохрашиным. Но единственный выход, который они видели, это положиться на план второй. Идти против Лохрашина слишком опасно. В церкви он как рыба в воде, и уже набрал немаленькое влияние. Если начнется борьба между ними, далеко не факт, что Кенни сможет выиграть. Как Люция, закончив обсуждать проблему, Кенни перевел взгляд на ангела. «Она чуткая очень. Лучше меня ощущает мир духов». Ира погладила Люцию по голове. Помогла мне в аномалии. «Люция, а ты как? Тебе весело сырой поинтересовался Кенни. «Нормально», — ровно ответила та. «Ладно, тогда прощаемся». Кенни посмотрел на сестру. «Через пять часов отправлюсь в храм святого, а пока все подготовлю». «Я прослежу, чтобы спирали не было», — кивнула Ира. Кенни вышел из мира духов и еще некоторое время молча думал, что он может сделать. Получается, что пока ничего. Ему следует все силы уделить своему развитию, чтобы как можно скорее стать маршалом. Только тогда у него появятся силы, чтобы как-то влиять на происходящее. Кенни отправил запрос через личный терминал, предупреждая, что собирается использовать космический зал после чего занялся тренировками. Спустя пять часов он отправился в храм святого, в зал с истуканами. Он подошел к нужному истукану и коснулся его. «Зал шести святых масок, уровень доступа — два. Вы можете выбрать одну святую маску, срок — десять лет». Кенни выбрал маску искателя. Она появилась в его руках, сделанная словно из легкого дерева, закрытая, без прорезей. Одна часть серебристая, а вторая — золотая. Цвет маски повторял цвет луны. Кенни покинул храм святого и вернулся на свою виллу. Только убедившись, что он один и никто ему не помешает, Кенни надел на лицо маску. Пран резко хлынула из источников святой артефакт. Перед глазами заплясали огоньки. Но вскоре огоньки сменились пейзажем. Кенни увидел местность, полную высоких гор, словно смотрел на трехмерную карту. Прана очень быстро вытекала из источника, но Кенни пока не беспокоился. С его резервом у него достаточно времени, чтобы внимательно изучить артефакт. Минут десять он потратил на то, чтобы кое-как разобраться с принципом работы маски. Слухи не врали, маска искателя как-то связывалась с Луной, и уже оттуда владелец святого артефакта мог смотреть на местность планеты. Однако, чем дальше от себя он отклонял фокус, тем больше праны тратилось. В теории, Кенни мог бы и северную пустыню с западным лесом увидеть, но на это ушло бы неимоверное количество праны. Кенни мог приближать картинку, внимательно рассмотреть отдельно взятую гору и то, что на ней происходит. Когда количество праны в резерве упало до 10%, Кенни снял маску искателя. «Полезная штука», — пробормотал он, только вот ему никто не ответил. Кенни поморщился, надо потихоньку отвыкать от привычки разговаривать вслух. Маска искателя он был доволен. Кенни не был уверен, какую из оставшихся масок ему стоит выбрать, но изначально склонялся именно к ней. Просто не хотел спешить, однако появление прозрачного смерча насторожило его, а вдруг храм святого исчезнет поэтому Кенни решил поторопиться с выбором святой маски. Да и интерес второй показывал, что она может быть полезна в будущем. Краем глаза Кенни заметил свечение, к нему летел сгусток света, который развернулся пергаментным листом и упал перед ним на стол. Лох Рашин отправил послание с предложением встретиться и поговорить. Кенни не стал отказываться, ему было интересно, как отнесся Лох Рашин к неожиданным изменениям в бесне. Он ведь не знает про спираль в мире духов. Лохрашин прибыл в дом Кенни спустя час. На улице уже была ночь, но верхний город и собор не спали. Появление прозрачного смерча вызвало большое волнение среди всех церковников и высокопоставленных горожан. Сев в удобное кресло, первым делом Лох Рашин активировал свою сферу, чтобы заглушить все звуки, после чего спросил. «Ты забрал маску искателя?» да? Кенни сел напротив и кивнул. Ты знаешь, что это за смерч? Лохрашин испытывающий, смотрел на Кенни. Думаю, он связан с заговором древних и как-то связан с миром духов и той аномалией, которая там появилась. Вряд ли то, что они появились одновременно, может быть совпадением. Лохрашин медленно кивнул. Это точно заговор древних, но почему смерч пропал? И что с ним происходило перед этим? Он то появлялся, то исчезал. Кенни пожал плечами, всем своим видом показывая, что понятия не имеет, в чем может быть дело. «Если смерч снова появится, он перекроет доступ к храму святого», — Лохрашин нахмурился. «Он может как-то влиять на работу храма и помешать использовать космический зал. Нам нужно с этим что-то делать». «Нам?» — Кенни приподнял брови. «Мне не особо интересны космический зал и космическая комната. С чего бы мне в это впрягаться?» чего ты хочешь спросил лохрашин мне не хочется умирать так рано пожал плечами кенни помоги мне как то решить мою проблему а я сделаю все возможное чтобы помочь тебе этого мало покачал головой лохрашин ладно тогда сам решай проблему с вихрем ты ведь не можешь помочь лохрашин приподнял брови или он задумался ты близко связан с культом святого вора а они подчиняются напрямую духу второй. Ты можешь связаться с ними и узнать побольше об этом в смерче? — Все может быть, — туманно ответил Кенни. — Я буду помогать тебе соразмерно твоему вкладу, — решил лох Рашин. Пока ты мне кажешься бесполезным. — Хорошо. — Кенни слабо улыбнулся. Он добился, чего хотел. В реальном мире нет никого, кто бы знал о заговоре древних больше него. Кенни уже давно думал над тем, как использовать космический зал для решения своей проблемы. Но он слишком мало знал об этом святом месте, в отличие от того же Лох Рашина. — Ты что-то знаешь, — лохрашин прищурился. — Моя мудрость подсказывает мне. «Знаю — Знаю, — не стал спорить Кенни. — Что? — Я знаю, что вихрь может вернуться в любой момент. Но я рискнул и отправился в храм святого, чтобы добыть маску. Этот вихрь связан с аномалией в мире духов, напрямую, кивнул Кенни. Лохрашин заметно помрачнел. Знаешь, что нам стоит сделать в первую очередь? Кенни вдруг осенил идея. Нам нужно собрать монумент древних мамонтов. Скорее всего, он откроет дорогу в сердце области древних мамонтов. Думаешь, там находится центр аномалии? Понял Лохрашин. Наверняка, кивнул Кенни. Давай обратимся к совету старейшин. Пусть уделят этому как можно больше внимания и усилит скорость сбора осколков. Да, тут я тебя поддержу. Лохрашин поднялся. Займусь этим. А ты постарайся узнать побольше об этом смерче. Если он снова появится, придется отправить туда маршалов. Пусть изучают, что это такое и как с ним бороться. Кенни не стал провожать уходящего лохрашина. Он вошел в мир духов и оставил там послание для Иры где предупредил об успешном получении маски и поведал о разговоре с Лохрашином. Выйдя из мира духов, Кенни отправился спать, а на следующий день с раннего утра сел за свои тренировки. Прозрачный вихрь появился в полдень, а уже вечером был созван совет старейшин, где Кенни и Лохрашин настояли на значительном увеличении финансирования проекта «Монумент». Потекли дни. Кенни продолжал общаться с Ирой через послания в мире духов и ждал, когда вторая, наконец, расскажет о своем плане. Спустя 10 дней Кенни смог сохранить в источнике большую технику создания метательного ножа. Сразу же он приступил к тренировкам по созданию артефактного копья. Кенни сейчас имел только одну цель, как можно скорее стать великим генералом а для этого необходимо сохранить в источнике три большие техники. Кенни выбрал самый простой путь Созидателя — кузнец-оружейник. Он не хотел снова тратить огромное количество времени, сил и ресурсов на создание куклы. Не видел в этом больше смысла. Дни плавно перетекали один в другой, а в это время аномалия продолжала расти в мире духов, а прозрачный смерч постепенно становился все больше. Лох Рашин развил бурную деятельность всеми силами, пытаясь избавиться от смерча. Он посылал туда маршалов, бил по смерчу из разных точек, использовал сверхартефакты, даже одолжил у Кенни флейту подавление, но ничего не помогало. Каждый, кто входил внутрь смерча, исчезал и больше не появлялся. Физические атаки никак не вредили этому странному явлению, только ментальные воздействия владык. Оставляли какие-то следы на теле смерча. Лох Рашин регулярно посещал дом Кенни и спрашивал, узнал ли он что-то новое. С каждым новым посещением Лох Рашин становился все более нервным. Лишь спустя месяц после совета старейшин Кенни получил весть, что вторая хочет лично с ним увидеться. Благодаря помощи Иры с этим проблем не возникнет. Она поможет ему пройти через огород тролля. В назначенное время Кенни вошел в мир духов. Ира уже ждала его и выглядела немного взбудораженной. «Вторая рассказала про свой план», — выпалила она. «О, и что же?» — заинтересовался Кенни. «Она хочет, чтобы ты с помощью маски-искателя нашел ту планету, на которой Лох Рашин оставил свое тело. Представь, какой козырь у нас будет, если у тебя все получится».